Заведующий станции Тритон явился в санаторий за Эргом Наора. Земля вызывала начальника экспедиции, а появление заведующего в запретных помещениях карантина означало конец изоляции, возможность окончить тринадцатилетнее путешествие тантры. Начальник экспедиции скоро вернулся, еще более сосредоточенный, чем обычно. Вылетаем сегодня же. Меня попросили взять шесть человек с планетолета «Амат», которые оставляют здесь для освоения новых рудных месторождений на Плутоне. Мы возьмем экспедицию и собранные ею на Плутоне материалы. Эта «шестерка» переоборудовала обычный планетолет и совершила безмерно отважный подвиг. Они нырнули на дно преисподней, под густую неоново-метановую атмосферу Плутона. Летели в бурях амячного снега, ежекосекундно опасаясь разбиться во тьме о колоссальные иглы прочного, как сталь, водяного льда. Они сумели найти область, где выступали обнаженные горы. Загадка Плутона, наконец, решена. Эта планета не принадлежит к нашей Солнечной системе. Она захвачена ею во время пути Солнца через галактику. Вот почему плотность Плутона гораздо больше всех других далеких планет. Странные минералы из совсем чужого мира открыты исследователями. Но еще важнее, что на одном хребте обнаружены следы почти нацело разрушенных построек, свидетельствующих о какой-то невообразимо древней цивилизации. Добытые исследователями данные, конечно, должны быть проверены, Разумная обработка строительных материалов еще требует доказательств, но налицо изумительный подвиг. Я горжусь тем, что наш звездолет доставит героев на Землю, и горю нетерпением услышать их рассказы. Карантин у них кончился три дня тому назад. Эркнорх смолк, утомившись длинной речью. Но ведь тут есть серьезное противоречие, вскричал Пурхис. Противоречие ⁇ Мать истины ⁇ спокойно ответил астроному Эркнор старой пословицей. Пора готовить тантру. Испытанный звездолет легко оторвался от Тритона и понесся по гигантской дуге, перпендикулярной к плоскости эклиптики. Прямой путь к Земле был невозможен. Любой корабль погиб бы в широком поясе метеоритов и астероидов осколков разбитой планеты Фаэтона, когда-то существовавшей между Марсом и Юпитером и разорванной тяготением гиганта Солнечной системы. Эркнор набирал ускорение. Он не собирался вести героев на Землю, положенные 72 дня, а решил, пользуясь колоссальной силой звездолета, при минимальном расходе Аномизона дойти за 50 часов. Передача с Земли – прорывалась в пространство к звездолету. Планета приветствовала победу над мраком железной звезды и мраком ледяного Плутона. Композиторы исполняли сочиненные в честь Тантры и Амата романсы и симфонии. Космос гремел торжествующими мелодиями. Станции на Марсе, Венере и астероидах вызывали корабль, вливая свои аккорды в общий хор уважения к героям. «Тантра! Тантра!» Наконец зазвучал голос с поста совета. «Дается посадка на Эль-Хомру». Центральный космопорт находился на месте бывшей пустыни в Северной Африке, и звездолет ринулся туда сквозь насыщенную солнечным светом атмосферу Земли.